Глава шестая, в которой хорошо видно уязвимое место всех сложных планов. Тянуть с ответом на невольно вырвавшийся у Малка вопрос, господин Теяс не стало и почти сразу же проскрипел: "Компас это называется гадательный компас. Уж ты-то должен об этом знать, Малк". Голос мастера последние месяцы окрашен в цвета тревоги и неотвратимо накатывающего поражения, что в ситуации с распадающимся духом было неудивительно. Впервые расцвел самой настоящей радостью. хотя нет, не радостью это неподходящее слово. Учитель очевидно переживал момент мрачного и воняющего кровью торжества, который неизбежно сменяется не чувством удовлетворения от пройденного пути, а жаждой двигаться дальше. Эмоция была столь сильна, что господин Тэс не выдержал и начал хохотать, с трудом выталкивая из себя слова. Этот компас работает, работает. А раз так, значит, ангельское наследие не пропало. Значит, есть живые хранители, те, кого можно найти и забрать сущность крови, пусть даже она будет страшно разбавленной, и на основе добытого собрать полноценное наследие. Да, да, да. На последней части фразы, несколько успокоившийся было мастер, опять сорвался и принялся хохотать. Спасение в шаге от катастрофы. Ну надо же. Готовил ритуалы, ведь сам не верил, а потом вдруг раз и увидел, как ангельское перо тебе в точку места ста встреч вошло. Ерох, да зная это, я теперь точно не сдамся. Если надо, то весь моритлок сожгу, но до обретения родословной дотяну. Господин Тесс окончательно вышел из образа невозмутимого и сдержанного мага-джентльмена, который он до этого тщательно культивировал. Видимо, слишком много всего кипело у него в сердце, слишком много неудач он пережил, чтобы спокойно встретить наконец открытые врата к спасению. И хотя подобная стойкость была достойна всяческого уважения, как быть ему в такой ситуации, Малк не имел ни малейшего понятия. Он еще не успел до конца осознать масштабы развершившейся под ногами пропасти. Но в том, что владение Ероховым пером ему ничего хорошего не принесет, даже не сомневался. Извлечение родословных хранилище духа мастера, игры с темной канцелярией, участие в откровенном криминале все меркло на фоне обладания вполне реальным ключом к ангельской родословной проклятие, да даже вражда с из за семени духа была менее опасной. В конце концов этот дед был ограничен в средствах и не мог задействовать помощников. Тут же на малка ополчатся все. Хватит одного лишь слуха о существовании подобного сокровища. Нет уж, он как-нибудь и без ангельского счастья обойдется. Малк уже собрался озвучить предложение немедленно передать светящееся перо господину Тиязу, возможности быстро и максимально для него безболезненно. Однако вдруг выяснил, что до его желания или нежелания никому не было никакого дела. Младший магистр и без свежеиспеченных бакалавров знал, что ему следовало делать. Больда, ты ведь не забыл, какие распоряжения были тебе даны на случай сложившейся ситуации? спросил учитель все еще сохраняющим остатки безумного веселья голосом, при этом особо выделив слово распоряжение. Он не сводил взгляда с Малка, так что самому младшему ученику, чтобы посмотреть на старшего собрата по школе, пришлось бестактно заглядывать господину Тиязу за спину. И одновременно с этим проверять имеющиеся у него в наличии резервы. Странно звучащее распоряжение наставника пробудило в душе Малка весьма мрачные подозрения. Помню, глухо и мрачно ответил Больда, после чего повел плечами и решительно двинулся в их сторону. Причем, судя по тому, какие от него шли духовные вибрации, старший ученик на ходу скрытно укреплял тело магии земли. Никаких разумных причин для подобной подготовки у него точно не было, и Малк внутренней холодей перевел взгляд на мастер. Учитель, что происходит? спросил он, машинально отметив стремительно бледнеющее тело господина Тияза и появившуюся на черепе сетку новых трещин сделал пару шагов назад, потом вспомнил, что разговаривает со специалистом по хитрым схемам и сложным интригам. Обращение к Больдо вполне могло быть не более чем способом отвлечения внимания. Стремительно развернулся Кейши. И как оказалось, снова был прав в своих подозрениях, потому что нос к носу столкнулся с неслышно подбиравшейся к нему змеей. Жаль только сделал это слишком поздно, и девушка с совершенно неженским хищным оскалом захлестнула ему шею, появившейся у нее в руке веревкой. Какая же ты все таки сука, змея, выдохнул Малкус еле мыслью призывая панцы. Однако возникшая на расстоянии пальца от кожи защита хоть и не позволила оружию старшей соученицы с ходу лишить его дыхания, долго все же не продержалась. Простая на вид веревка оказалась артефактом, который с возмутительной легкостью преодолел барьер заклинания. И в следующий миг наткнулся на слой уплотненной властью силы. Впрочем, успех был временным, а от руки моментально сориентировавшейся ейше уже побежала по веревке волна ядовитой зелени. И магия Малки вот-вот должна была столкнуться с проявлением ее колдовских способностей. Мало того, сам артефакт начал странным образом воздействовать на дух младшего ученика господина Тияза то вонзая в него словно бы раскаленные иглы, то обжигая смертельным холодом. И как сопротивляться этому было решительно непонятно. Тем не менее, Малк, преодолевая боль, дёрнулся, и хотя освободиться не мог, все же заставил ей потерять равновесие. Девушка на мгновение отвлеклась, чем он и воспользовался. Сначала влепил ей прямо в ненавистные личика пять искр из одноразовых амулетов, что хранились в оболочке на поясе. А следом, с задержкой в долю секунды отправил единственную свою ядовитую иглу, полузабытый боевой трофей. Увы, ранить или хотя бы вырубить магичку не удалось. Чары принял на себя щит, но темпа она потеряла и веревку из руки все же выпустила. Малк уже большего и не требовалось, просунув руку под захлестнувшую шею петлю, он ослабил давление и метнулся в бок, уходя с дороги набравшего скорость Больда. Стой! Донесся до него крик голема. Малк лишь презрительно фыркнул и поймав отклик, оставленный у входа в святилище марионетки, нацелил ее на старшего соученика. Без каменного крушителя боль дотяриал едва ли не половину своей мощи. А значит, при поддержке гамункуласа, тем более гамункуласа, обобравшего себя столько родословных, можно было подумать и о победе. Если, конечно, учитель так и не будет вмешиваться молк быстро глянул в сторону господина Тияза и удовлетворенно дернул уголком рта он как раз застал момент когда тело скелета окончательно растворилось в воздухе и более ничем не удерживаемый череп самым нелепым образом грохнулся на плиты пола что ж значит драка будет только между учениками о том что имея дело с господином Тиязом, нужно во всех его планах усматривать даже не второе а третье дно Мальк, к сожалению, забыл. И потому, когда поравнявшаяся с ним марионетка, вместо того, чтобы наброситься на так, кстати, замершего на месте Больда, вдруг повернула башку к хозяину и выпустила в него хорошо нацеленное звуковое заклинание. Это стало для Малка полнейшей неожиданностью. Так что уже через секунду он лежал на полу и безуспешно пытался удержать свое сознание от сползания в непроглядную тьму беспамятства. Когда же в его мысли вернулась ясность, то первое, что он услышал было: "Его эта тварь часом не ухлопала? Чего тут долго в себя не приходит?" Говорил Говорила и судя по тому, как боли встряльнули ребра, пнула малка в бок носком ботинка. "У мастера спрашивай, это он волшебство через гомунку усыбил, не я". Глухо ответил Больда и склонившись над Малком, потрепала его по плечу. "Давай, приходи в себя". Ты, конечно, не столь крепок, как Воин маг но подобная малость надолго тебя вырубить не должна. Слышишь, вставай. Однако как-то отреагировать молк не успел, снова вмешалась Эйша. "Вольга, отойди. Я ему ботинком по роже съездить хочу. И в себя прийти помогу, и из этой искры с ядовитой иглой в лицо отобью, гадине такой", объявила девушка. Послышалась возня, какая бывает, когда один человек оттаскивает в сторону сопротивляющегося второго. И Малк наконец разлепил глаза. О, вот он уже и не притворяется, злобно крикнула девушка. Бульда же вновь подошел ближе и участливо спросил. Джеф сильно приложила. А это так важно, прохрипел Малк, наконец вспомнив, что с ним произошло и почему он оказался на полу. Лицо Болдо потемнело. Слушай, ну ты должен же понимать нашу ситуацию. Ага, должен, выдовила себя Малк, садясь ещё шею. Увы, артефакт никуда не делся, и теперь больше смахивал мне на веревку, а на нечто вроде ошейника. Что лучше всяких слов говорил о его нынешнем положении. Может, поменяемся, презрительно бросил он больно. Нормального ответа у голема не нашлось, и он стыдливо ругаясь, отвернулся. Возможно, что-нибудь добавило бы Эйша, но тут мешался господин ТИС. И споры с учениками потеряли всякий смысл. Малк, извини, что так получилось, но я не могу рисковать. Для меня ценность того, что хранится в твоей голове, неимоверна, а значит и невозможно сохранение твоей прежней вольницы. Раздался голос учителя, а спустя считанные секунды рядом появился гомункул с черепом в широко разъявленной пасти. Но как только я найду, мастер, идите к ероху. Зло перебил его малк с трудом сдерживаясь, чтобы не сплюнуть. Если бы не угрожающий подрагивание ошейника, он бы, может, и магией ударил, но пришлось ограничиться ругательствами. Уважение к учителю, благодарность за полученные знания и возможность стать бакалавром – все отправилось в пекло. Здесь и сейчас малк испытывал по отношению к тиязу черепу одну лишь гучу обиду, даже жажду думе месте, которое очень даже может быть, он никогда не осуществит. Вот зачем я был вам в действительности нужен, да? Не как ученик и наследник ваших знаний, и даже не как помощник в деле извлечения родословных или совершения гаданий. Нет, все это вторично. Мое изначальное предназначение хранение компаса, верно? спросил Малк яростно, кривя губы. Озвученная мысль пришла к нему только сейчас. Впрочем, менее обидно, она от этого не стала. Кажется, ему не нравилось быть инструментом в руках господина Тьес. Что ж, теперь малк знает, что он не тянет даже и на это звание. Ведь в глазах мастера он всего лишь примитивный сосуд для сложения чар. Что-то типа живой заготовки под амулет. Вроде тех, что он использовал для создания лечилок и не более того. Берна, проскрипел господин Тьес после короткой паузы способное на многое тело, мощная власть, обрачённое в сотрудничество с пеклом дух, для работы с ангельской родословной, худо-бедно подошел бы любой правильно воспитанный жрец. Но вот компас, указывающий на носителей сущности крови крылатых, действительно способен принять только человек, с вполне определенными телесными и духовными качествами. Да, со временем носитель можно и изменить, но первым обязательно должен стать кто-то вроде тебя. Кого-то, кого вы несколько лет растили точно еще одного гомункулуса для вполне конкретной задачи. Не столько для учителя, сколько для самого себя, выдохнул Мав. «А, Ерох, ведь подозревал же, что дело тут нечисто. Хочешь сказать, что если бы у тебя была возможность отыграть все назад, То отказался бы от всех моих даров и предпочел бы вернуться в барей. И кем бы ты сейчас там был? Учеником, хватающимся за любую работу и грезящим о получении хорошего тайного искусства? Сказал господин Тьяс презрительным и напрочь лишенным не голосом, а потом добавил: "Нет, о чем ты жалеешь, так это о том, что не можешь отмотать время назад и избежать от меня до того, как вляпался в свою нынешнюю ситуацию". Ведь я прав. Возразить на это Малку было нечего, и он с чувством выругался. Ему ведь такое и вправду не раз приходило в голову. Но если раньше от побега, помимо опасений, что господин Тясь заранее предусмотрел подобное развитие событий, останавливал чувство долга перед учителем, то теперь, зная, чем все закончится, Малк, пожалуй, сделал бы всё, чтобы не доводить их взаимоотношения до столь печального завершения. Некрополь группа учеников господина Тияза покинула почти сразу после завершения разборок и водружения на шею самому младшему ученику-ошейника. Впереди стервы Эйша, за ней Малк, потом Больда, и замыкая процессию марионетка с демоническим черепом в пасти. Причем Малк поначалу подумывал о том, чтобы взбрыкнуть и остаться на месте: мол, раз вы со мной как с пленником обходитесь, то и покладистости не ждите". Но по здравому размышлению от этого отказался. Если будет возможность бежать, то он уж точно ее не упустит. Однако размениваться на мелкое и бессмысленное вредительство резона нет. Ну будет он не своими ногами идти, а боль да его связанным потащит. Лучше станет, что ли? Только достоинство потеряет. Вот Малкышола попутно пытался придумать, как выбраться из той ямы, в которую он стараниями учителя ухнул. И надо сказать, далеко не все приходившие в голову идеи оказывались глупыми или безумными. В конце концов магия ему доступна, хоть применение ее и контролируется через артефакт мастером. Оружие по какой-то причине у него не отобрали и, видимость свободы оставили. Уж при таких-то королевских условиях всегда можно найти возможность для побега. Еще бы с верёвкой нашей разобраться. Но, а вы, именно это и было уизвим местом. Всех зарождающихся у него в уме планов. Малк понятия не имел, как подступиться к загадочному артефакту. Однобокость его магического образования столь тщательно пестоумое господином Теезом проявила себя здесь в полную силу. Интересно, мастер с самого начала учитывал подобный исход или у него для всех учеников продумана система слабых мест. Тот же Больда до да, обидного бессилен перед бестелесными созданиями, причем явно не только порожденными за пределам но и пеклом с иными планами бытия. И ничего не смыслит в ритуалистике и магической теории. Все ее развитие зациклено на раскрытии потенциала родословной. Каиталина, наоборот, хороша в ритуальной магии, но в бою очевидно нуждается в поддержке нормальных магов-практиков. Один лишь крыс, кажется, достаточно сбалансированным чародеем. Ну так он младший магистр. надежда школы и, видимо, все таки не зря противник господин Тиаз. В свете таких мыслей личность наставника начинала играть новыми красками. Однако хоть малко и испытывал сейчас по отношению к нему ядреный коктейль чувств из обиды, злости, ярости и талики ненависти, об благодарности за помощь в своем становлении как бакалавра все же забыть не мог. Как бы ему этого не хотелось, а еще он точно также не мог унять медленно тлеющее в сердце восхищение мастера который, несмотря на все свои мерзкие душевные качества, был человеком несгибаемой воли и обладал умом выдающегося интригана. Чем не пример для подражания. Уж то, что, подобно в роду вещи, Малк перенял бы у наставника с огромным удовольствием. Тем временем группа сначала незаметно для Малка покинула лабиринт Магелла, Эйша запомнила дорогу. Так что помощь плененного собрата по школе для поиска безопасного маршрута не потребовалось. А потом столь же незаметно прошла через сломный активатором пространственные ворота. Дальше он правда, от тягостных дум несколько отвлекся и по сторонам уже поглядывал. Однако, как выяснилось, предосторожность была излишней. Ничего опасного или хотя бы требующего к себе внимания они так и не встретили. Беспокойство вызвал разве что тот пузырь, через который им предстояло вернуться в обычный мир. Он заметно уменьшился, а его границы стали какими-то откровенно размытыми и нечеткими. Но до окончательного распада было еще далеко. И даже извлечение из портальной площадки каменного крушителя ситуацию сильно не ухудшило. Во всяком случае, когда Аэйша прямо спросила на сей счет господина Тияза, то мастер успокоил, что их возвращение проход точно переживет. За то, что будет потом, он, правда, ручаться бы не стал. Но и беспокоиться однозначно не из-за чего. А вы уверены, что нас там не ждет комитет по встрече? Не выдержал Малка, который хоть и считал себя теперь свободным от всех обязательств перед сотоварищами, тем не менее был вынужден связывать собственную безопасность с безопасностью всей группы. С чего бы это? С готовностью, очевидному облегчению воскликнул Болда. Само существование острова уже тайна, и после гибели Зароха ей владеем только мы. Мастер и вы решили положиться на столь сомнительные допущения? Серьезно?» Оглянулся на бывшую свою марионетку Малк, игнорируя голема. Однако воин маг на фоне отмалчивающегося учителя отступать не собирался. А еще на той стороне есть Кейталин. Начал было больно, но услышав скептический хмыканье Малка, тут же добавил. И размещенный в особом месте активированный следящий артефакт из коллекции учителя. Если вдруг что, то либо наша соученица, либо это устройство отправит нам тревожный сигнал. Эйша, ничего такого ведь не было, правильно? Змеяня едва слышно поматала головой и показала пару гладких, без каких-бы-то ни было узоров дощечек, которые до того прятались у нее в сумке на поясе. Вот видишь, амулеты чистые, так что о дороге можно не беспокоиться. Довольно беспечным тоном сообщил Больда, похоже мысленно уже отдыхающий от пережитого в своей палатке. Малко после всего того через что он прошел, подобного отношения не понимал. Видимо, заразился паранойей от господина Тиеза. И то, что мастер до сих пор никак не подтвердил слов Больда, в этих его подозрениях Малко лишь укреплял. В этот момент вдруг выяснилось, что Больда как-то не так понял его решение начать задавать вопросы. Приблизившись к Малку, он ободряюще похлопал его по плечу. Да не кисните. веревка, конечно, некрасиво вышла, но это ведь ненадолго. Чуть потерпеть и. Видимо, таким образом Голем хотел Малка успокоить и навести мосты, однако добился противоположного эффекта. А ты сам-то на моем месте терпел бы? Яростно взвылся Малк, мигом забыв обо всех прочих своих беспокойствах. Сделал паузу, давая боль до возможности объясниться. А когда тот стыдливо вильнул глазами, презрительно бросил: Почему то я так и думал. И не слушать больше никаких оправданий зашагал к порталу. Так что в пузырь он шагнул первым, первым перенесся на остров и да, первым влетел в сотку, но из светящихся линий паутину. Потому как Болд ошибался. И несмотря на всю подготовку и все старания, по ту в сторону пространственного перехода их действительно ждали. Да какого ероха? Зарал отсаживаясь весь бульдо, который появился сразу за малком, и точно так же попал в ловушку. Голем завился в колдовской сети, словно плененная пауком муха. Начал размахивать каменным крушителем, творить магию земли, однако какого-то зримого результата добиться не смог. Если, конечно, не считать за результат появление почти десятка новых нитей, которые которыеспеленали воина мага по рукам и ногам, из-за чего он стал похож на светящийся кокон. На его фоне Малк мгновенно оценивший ситуацию и уровень задействованных сил, а потому отказавшийся от сопротивления, с его парой золотистых петель на руках и ногах выглядел практически свободным. «Уймись!» – не удержался от шпильки Малк, когда соученик немного затих. "И попробуй вспомнить все свои советы на тему терпения, которые ты мне давал несколько минут назад. Чую, что они тебе скоро пригодятся". Сам он, в отличие от Больда, был на удивление спокоен. Словно предательство господина Тияза перекрыло в его сердце некий шлюз, что отвечал за яркие эмоции. И теперь не столько переживал происходящее, сколько почти бесстрастно фиксировал увиденное. «Пошел в пекло. Мгновенно взлился Больд еще пару раз дернувшись спросил: "Эй, а где мастер? «Задерживаются!» Бросил Малк со значением и загнув бровь. Сам он в это не верил, но потравить боль до да душу намеками на очередное предательство в окружении учителя показалось ему забавным. И тем приятнее стало, когда Голем на это купился. Заскрежетал зубами, начал сыпать самыми грязными ругательствами, жаль только продолжалось это недолго. Менее чем через минуту змея с марионеткой возникли чуть в стороне от пары соучеников, и точно так же увязли ворохи золотых силовых нитей. Малк собрался было выдать на сей счет какую-нибудь колкость, как огораживающую паутину свечения, на которое они даже не обратили поначалу внимания. Вдруг рассеялась и пленником открылся вид на остальной остров. На остров и на сидящих перед ними на походных стульях двух старых знакомцев, Толстого и тонкого, представителей столпов. Проклятие. Кажется, вслух сказал Малк, мигом растеряв свою невозмутимость. На что тот, кого он назвал про себя толстым, противно захихикав, и с нескрываемым удовольствием возразил. Какое же это проклятие? это святое благословение. Столько за вами всеми бегали-бегали, а теперь вдруг раз и всех одним махом загребли. Красота. Вот только на долгий игривый тон представитель четырех домов и двух храмов не сохранил. И уже через мгновение нашел взгляд на марионетку, агрессивно ткнул похожим на сосиску пальцем во вместилище господина Тияза и с нажимом спросил: "Тияз, где ангельская радословная? Ты ведь ее добыл?" Стало понятно, что в столь далекую от дома дыру колоритная парочка забралась не просто так, не из-за нарушений каких-то надуманных правил или законов, а по вполне конкретной причине. И ждала вполне конкретных ответов. Вот только кто сказал, что от Тияза черепа можно от чего-то добиться пустыми угрозами и разговорами. Отвечайте, яз. Yes. А то ведь я могу разозлиться, да и расплатить твою сгнившую до основания душонку, продолжил давить толстяк, и, видимо, таки задел какую-то нотку в сердце мастера. Ты? Развоплотить?» — Хрипло рассмеялся учитель. Креветка, не лопнешь от натуги. Любимое ругательство этого деда Бонифация заставило Малка вздрогнуть мигом, напомнив о судьбе тех магов, которые тоже сначала слишком много о себе мнят, а потом ошибаются в оценке сил врага и плохо кончают. И вот отчего чего-то ему все больше и больше казалось, что кое-кто этот самый многомнящий о себе маг и есть. А в то, что я могу ее развоплотить, веришь? Я у тебя не лопну, вдруг с усмешкой спросил Тонкий, не вставая со стула, а потом резко подался вперед и ревкнул. "Где родословная, пойми тебя, еро?" Те промолчал, но Малк всей Кожа ощутил то презрение, что учитель изливал на своих пленителей. И это откровенно говоря пугало, потому как уж то, что, чтобы подыхать вместе с предателем-наставником, Малк не желал. Вы представители столпов терпением явно не отличались, и разозлившийся Толстяк защелкал замками на ранее незамеченном Малком футляре. Молниеносный извлек на свет красиво сделанную флейту, мерзко усмехнулся, и заиграл. Жаль только оценить его мастерство как музыканта не получилось, потому что вместо звуков приятных или не очень, колдовской инструмент излучал вовне боль, боль, которая накатывала на своих жертв волнами, прошибала любые барьеры и пробивалась даже не под кожу и мышцы, а в костный мозг. И вся эта радость, поглоти ее пекло, досталась не одному Теязу Черепу, а всем его ученикам сразу. И... Завижала Эйша, у которой болевой порог, похоже, оказался сильнее, нежероятно. Хватит, я скажу, после чего набрала в грудь воздуха и выпалила. Нет ангельской родословной в некрополе, не осталось ее! всё выжгли. От таких новостей Толстый даже опустил инструмент, из-за чего волна боли тут же схлынула, и терзаемые ею пленники смогли перевести дух. Что-то я вам не верю нахмурился Тонки, видимо, играющий главную скрипку в этом дуэте. Можете сами проверить. Врата на план Императорской династии до сих пор открыты, вставил свои пять оболов, очухавшись в И Тонки был настолько любезен, что даже удостоил его ответа. "Чтобы сгинуть там вам на радость?" рассмеялся болезненно худой представитель столпов. дверь то после ваших с Кембертсом и художеств едва держится» кто через нее шагнет, обратно уже не вернется. Так что мы, пожалуй, вас поспрашиваем. Словно повинуясь незримому сигналу, толстый снова начал играть на флейте. И на этот раз боль была такая, что не справилась не только тренированная сопротивляемость Малка, но и мастерство господина Тияза. Во всяком случае, данёвшись с его стороны хрип, вряд ли могла издать сама марионетка. Прекратите снова не выдержала эйша, и, судя по истеричным ноткам в голосе, елеть она больше не собиралась и планировала выложить представителям столпов все как есть. Малк мысленно послал девушке десять тысяч проклятий и совет немедленно провалиться в пекло. Потому как мало того, что он стал хранителем тысячу лет ему у ненужного ангельского пера, мало того, что его предали те, кому он доверял, так теперь еще его и продадут чужакам тем, кому плевать на его драгоценные жизни, здоровье и кто ради намеков на проклятую святыми и демонами родословную вывернет его наизнанку. Девятера. Да если бы не нет, он бы сам перо столпам передал, Причем с радостью. Эйша, нет. Неожиданно обратился к ученице-наставник, чем по-настоящему удивил Малка. Это что, такое проявление заботы, или он действительно еще надеется как-то выкрутиться? Увы, змея слушать мастера не захотела и испуганным голосом настолько испуганным, что мальк заподозрил игру на публику, на одном дыхании выдала. В некрополе ей вправду не осталось ни капли сущности крови ангелов. Поверьте, однако учитель смог сотворить особого рода компас, который способен указать на носителя родословной. И этот компас работает. Выдавшие все, и вся девушка замолчала, тяжело дыша. Внимательно же ее выслушавший тонкий выжидательно посмотрел на Толстова. Компас Толстый отложил в и пожал плечами. Теоретически возможно, но тут обычными поисковыми маятниками и рамками не обойтись. Нужно задействовать живого носителя с очень специфическим набором качеств, а такого найти не так просто. "Думаешь?" усмехнулся уголком рта тонкий, после чего ткнул пальцем в давно ждущего этого малка. А тогда почему у этого бакалавра на шее контролирующий артефакт болтается для красоты? Он подошел к малку и дополнительно зафиксировав его в воздухе неизвестным заклинанием, положил ладонь на макушку, аккуратно точку места стол встреч. Сделай что-нибудь смешное, вроде плевка мне в лицо боевым заклинанием. И я в конце этой истории сначала подвергну тебя самым мучительным пыткам из известных мне А потом извлеку из оставшегося обрубка душу и вышбу ее в запределье. Уловил?» Неожиданно ласковым голосом сказал Тонки. После чего, глядя в в глаза, улыбнулся и выпустил из центра ладони поток странным образом структурированной силы. Она не только пронзала плоть, но и дотягивалась до тех глубин, где находилась граница между физическим и тонким телом, туда, где располагался дворец духа. Героха Флор тебе вдышло, простонал мальк, который не испытывал такой боли, как сейчас еще никогда в жизни, и который не начал орать лишь по причине ему самому непонятного гонора. Однако младшему магистру, который таки нащупал в разуме малка нужные ему отголоски, на слова было плевать. Главное, что он убедился в правоте Эйши и компас действительно существовал. Остальное Да кому какое дело, чего там шепчет терзаемой пыткой бакалавр? Ну, что? спросил толстый в нетерпении. Вроде что-то есть, но вот так сходу не разобраться, задумчиво протянул тонкий, оставляя свою жертву в покое и отступая к походному стулу. Малк получил такую желанную передышку и, будучи освобожденным от незримых оков, упал на землю. Проклятие. Еще час назад он думал, что хуже уже не будет. И вот теперь ему раз за разом доказывают, сколь сильно он заблуждался. А ведь что самое обидное, у него под рукой тесаки, револьвер, какой-никакой, но арсенал магических заклинаний. Казалось бы, бери, сражайся. Однако враг настолько силен, что сопротивление попросту невозможно. Пекло. И как тогда быть? Верного ответа умолк не было, зато была оттяга к свободе, острое нежелание подчиняться чужой воле, и то упрямство, благодаря которому никчёмный пустышка и смог превратиться в бакалавра. И потому, пока дух и тело страдали от боли, он ни на секунду не выпускал из фокуса своего внимания связавшей его конечности золотые нити и планомерно обрабатывал их рассеиванием получится освободиться и бежать, не получится, какая разница? По крайней мере, он хоть что-то пытается сделать, а не ноет и не вымаливает послаблений, выдавай чужие тайны. А это уже немало. И он с удвоенной силой взялся за уничтожение волшебных пут, благо от взглядов представителей столпов, они были скрыты его собственным телом. Главное, что кончик нужный нити ты нащупал, а там весь клубок размотаем. Тем временем удовлетворенно прогудел толстый, со значением добавил: «Заодно выясним, как этот громила на плане за пределом выжил и почему ерох побери, мне его рожа такой знакомой кажется". Он энергично растер ладони и с хищной улыбочкой спросил: "Ну что, всех вырубаем и готовим портал или?" Или скривился тонкий и почему-то оглянулся в сторону лагеря словно подразумевал присутствие кого-то третьего, кого-то чьё внимание он очень хотел бы избежать, но сделать этого по непонятным причинам не мог. На первый взгляд, соображение это оказалось откровенной ерундой. Но кого может опасаться представитель столпов? Однако по здравым размышлениям тот же Малк мог с лёгкостью назвать несколько людей, чья личность была способна вызвать беспокойство даже у столь подготовленных младших магистров. О некоторых из этого списка он знал лично. Правда, слишком глубоко вдаваться в размышления на тему разворачивающейся перед ним интриги, Малк был в данный момент не способен. Оговорки про лабораторию, озвученные желание разобраться, да и вообще, общий настрой грозной парочки окончательно нарушили его состояние отрешённости. Что и не мудрено. Одно дело, когда у тебя на шее сжимает тиски контроля давно знакомый манипулятор, и совсем другое. Когда впереди маячит перспектива стать подопытным в экспериментах незнакомых чародеев, в таких условиях волей-неволей, а глава будет большей подготовкой к побегу забита, чем всякими посторонними мыслями. О том, что остальные воспринимают происходящее менее остро, стало понятно, когда ранее отказывающийся говорить господин Тиэс вдруг подал голос и хрипло спросил: э, где Кайталин? Подсознательно маг ждал в ответ что-нибудь вроде она слишком сильно сопротивлялась или какое тебе дело до нашего агента. И потому был крайне удивлен, когда рожи обоих младших магистров вдруг поскучнели, а толстый вовсе выдал мрачное: "Нет ее. Будто тема старшая соученицы была им настолько неприятна, что они не хотели ее затрагивать даже для того, чтобы вывести на разговор собственных пленников. Очень интересно. К своим агентам пусть даже засвеченным так не относятся, или, может, Малк зря, зрякиталин плохо думает. И ее вины в появлении представителей столпов на острове как раз и нет. К счастью, сомнения его разрешились очень быстро, и спустя мгновение с находящегося неподалеку камня, сползла маскировка. Открыв взором собравшихся еще одну парочку, причем хорошо знакомую Малку, Одним из гостей или гостей оказалась куда-то пропавшая птица, а другой, другой была соблазнительно улыбающаяся госпожа Лиара, канцелярия, холодно проскрипел господин Тис, прежде чем Малк как-то успел среагировать на появление своего куратора от тайной службы. Она самая, уважаемый мастер школы пепла, или правильнее сказать, бывший мастер школы пепла, промурлыкала госпожа Лиара. И получилось у нее это настолько соблазнительно, что волна возбуждения затронула даже связанного магией малб. А то, судя по слухам, не у одних нас возникло подозрение, что кое-кто собрался обмануть своих деловых партнеров. и вместо справедливого раздела добытой ангельской родословной задумала завладеть ею единолично. И изгнание самой мягкой из того, что ждет нарушителя. Святые ведают, что магичка хотела добиться своими словами, может вывести из равновесия или усилить раскол в группе. Однако господин Тея сохранил невозмутимость. и вместо того, чтобы вступать в пикировку с госпожой Илиарой, обратился Кейталин. «Ученица, Получается, ты тоже меня предала, как Стэва? И хотя говорил мастер не слишком громко, не сыпал угрозами не обещал страшной кары, Слова его все равно прозвучали достаточно пугающе. Так что Кейталин дернулась, как от удара, покосилась на своего нового или старого, Малк пока не разобрался покровителя, и сломя голову кинулась в словесную битву. Не мы вас предали, а вы нас, причем всех, личных и внутренних учеников, мастеров внутренней фракции всех, там, где остальные жаждали родословной ради её использования в деле возрождения школы. Вы искали одну лишь возможность личного усиления. И после этого у вас хватает наглости говорить о моем предательстве. Доведи вы себя иначе, и Стеба не пошел бы договариваться со столпами. А я не начала бы сотрудничать с темной канцелярией. Речка Кейталин получилась весьма эмоциональной и малко изворчавшей что-то отдобытительной боль, да прекрасно ее оценили. Однако, чтобы пробить веру мастера в собственную непогрешимость, требовалось нечто большее. Предательница она и в стихсоне. предательница. Сколько себя в белой одежде не ряди. Сказал, как плюнул господин Тис в ответ на ее словесную вискападу, этой короткой фразой достиг много большего, чем старший ученица. Потому, как девушка вздрогнула, вжала голову в плечи и глухо ответила: "Да, вы правы. Я сознательно предала своего учителя когда сообщила канцелярии о времени и месте открытия прохода в некрополь. И это клеймо будет на мне до конца жизни, но но право укарет меня за данный проступок у вас нет. Последнюю фразу девушка произнесла с такой убежденностью, что Малк будь у него такая возможность обязательно бы зааплодировал или хотя бы сказал слова поддержки. Но когда заклинательные путы у тебя на руках с каждой секундой все больше и больше теряют свою крепость, становится как-то недоучастие в чужих драмах. Чего нельзя было сказать о представителях столпов. толпов? Сколько пафоса, какой душищапятельный момент, рассмеялся Тонкий. И теперь аж руки чешутся, как хочется добавить сцене толику остроты. Уважаемые, сами видите, у нас здесь сегодня день откровений. Так что поднимайтесь вы, свою роль отыграли и можете рассчитывать на некоторый отдых. Вещи, который до этого кулем лежала на земле, изображая жертву колдовской пытки, тотчас открыла глаза, недовольно хмыкнула, однако просьбу Тонкого все же выполнила и встала рядом с представителями толпы. В отличие от Кейталин, не опуская голову и не пряча глаза. Своим поступком она явно гордилась. Тем не менее, это объяснение Змея все же не удержалась. Мастер, простите, но вы действительно перешли все границы. И мы со Стева Начала была девушка, но ее прервал Вополь, взъевшийся от ярости больно. Стева? Ты ради своего глупого соперничества с Кейталин?» перешла на сторону Стева? Малк, который до последнего считал змею сторонницей мастера и для которого подобное развитие событий стало полнейшей неожиданностью, с удовольствием подписался бы под каждым сказанным големом слов. однако Кейталин его опередила и на одном дыхании выдала короткое но емкое шлюха этого Эйша перенести уже не смогла ах ты дрянь как огонь вспыхнула змея потянувшись за оружием однако достать его не успела потому что в свару наконец вмешался толстый хватит рявкнул представитель столпов, грозно взмахнув флейтой И словно забыв о присутствии остальных, непринужденно спросил у госпожи Лиары. Возвращаясь к пленникам, надеюсь, с вашей стороны никаких помех не будет, и вы не станете претендовать на нашу добычу. Видимо, Толстяк считал дело уже решенным, раз именно таким образом сформулировал свои вопросы. И тем удивительно, что госпожа Лиара, почему-то, не сводя смалка Малка на насмешливого взгляда, вдруг бросила: Помехи с моей стороны? Да упаси вас святые Я здесь ради того, чтобы не допустить попадания опасной магии в неправильные руки. И Раз вы взяли на себя ответственность за происходящее, то дерзайте, а я посмотрю. Посмотрите на что? нахмурился толстый. Госпожа Лиара лишь открыто рассмеялась, после чего Малк вдруг ощутил, как его усилия по освобождению дополнились точечным воздействием чужой магии. И уже поддающиеся путы моментально спали с его конечностей. Ерох, с чего этот куратор от канцелярии, вдруг на помощь решил расщедриться? Это потому, что его ценность как агента вдруг выросла или есть какая-то иная причина. Например, желание насолить столпам? Ну, тогда особого толка она не дождется. Малк хоть и получил свободу, но свое место в сложившемся раскладе понимал. Против двух младших магистров ему не выстоять. Думаю, она имела в виду меня. Злым смехом напомнила себе господин Тис, которого, кажется, уже списали со счетов. А потом неожиданно строго спросил у Больта: "Хоть ты-то со мной?" И пока толстый с тонким переглядывались, пытаясь понять, на что рассчитывает мастер, Больт тряхнул головой. Собственно, только этот жест ему и был сейчас доступен. И решительно ответил: Господин Тиас, вы нарушили все правила и законы, вы предали школу и обманули нас, учеников. Но вы наш учитель. А значит, да, я с вами от начала и до конца. Ну, тогда приступим, захохотал господин Тиас и ударил во все стороны магии смерти такой силы, что на миг показалось, будто он вернулся на пик своей формы. Разошедшиеся от него серая волна смыла золотую паутину, как вода смывает грязь. И секунды не прошло, так что когда представители столпов еще только начали осознавать случившееся, и мастера Больда уже обрели полную свободу. Вы думали, что ваш золотой невод сможет меня остановить? Да? Меня человека, который еще в период ученичества с подачи наставника нашел его уязвимое место. Торжествующе расхохотался господин Тьяс. После чего управляемая им марионетка странным образом сгорбилась, раздула шею и точно удав проглотила череп, запустив тем самым череду удивительных трансформаций. И начались они с того, что гомункул загорелся изнутри мертвенно-бледным пламенем, полностью размывшим его силуэты. Затем в огне появились смутно узнаваемые фигуры человека, и не мёртвого скелета, а под конец все оказалось погребено под потоком демонических образов. Адский пес, Цербер, какие-то мелкие твари пекла и самое настоящие гидра. Там были все, чью сущность крови Малск скормил в свое время марионетки. Пока наконец они не слились в нечто единое, в химеру тварь с лапами собаки, туловищем гидры, почему-то щупальцами осьминога и тремя лишенными кожи сменами головами. Уродец получился небольшого роста, малку по колено, однако фанил силой, как могучий и младший магистр, а потому и был воспринят представителями столпов всерьез. Иначе они не обрушили бы на него в первые секунды схватки град странных образов мерцающих сфер, ветряных ножей из густков золотых нитей, а после не добавили бы магию флейты и булавы. Причем малк вот так не сказал бы, какой из этих артефактов был эффективнее. Во всяком случае флейта прекрасно обходила обычные защиты, а булава особенно удачно сокрушала барьеры на базе смерти. От такого напора господин Тес растерялся, но потом, в дело вступил вооруженный каменным крушителем Больда, и давление на мастера заметно снизилось. Более того, в какой-то момент пара учитель-ученик приноровилась к манере сражаться представителей столпов и начала их откровенно теснить. И хотя основная заслуга в этом принадлежала господину Тиязу, который попеременно то гвоздил врагов зажатых в щупальце тростью, то жарил их точечными укусами магии из арсеналов смерти, а то и не брезгало воспользовался физической мощью свежеобретенного тела, Больд свою роль все же сыграл. И Именно он выбил ближе к середине схватки флейту из рук толстяка, заметно ослабив его атаки. Что да малко-то он, хоть и обрел свободу, поначалу в драке участвовать не собирался. Среди ее участников попросту не было тех, кого он рискнул бы назвать своими. Но потом увидел, как стыдливо отворачивается от происходящего Кейталин, как хмурится резко побледневшая, но все же предпочитающая держаться в стороне Иша, и не выдержал. Достал револьвер и принялся опустошать стволы в удачно потерявшего щит тонкого. Перефразируя Бульда, господин Тьяс и эгоистичный мерзавец из Сволоч, но именно он тот самый человек, который по-настоящему открыл перед Малком мир магии. Он его учитель и от этого никуда не деться. А значит, если Малк все таки как-нибудь соберется ему отомстить за артефактную веревку на шее, то сделает это сам собственными руками, а не полагаясь на чью-то силу. Так будет правильно и с точки зрения обучения, ученик превзошел наставника. Ист уж к зрению морали, потому как хуже предательство учителя только предательство родителей. На какую-то секунду Мавка показалось, что с такой поддержкой господин Тис ради этого сражения явно понабравший кредитов неведомых бездных и по полной раскрывший все свои боевые навыки, потихоньку побеждает. Лишил кисти руки тонкого вырвал кусок кожи из плеча Толстого, хорошенько помучил смертельным холдом обоих и едва не развоплотил дух обладателя флейты. Однако в миг триумфа, когда интенсивность атак обоих магов заметно снизилась, а сами они все чаще стали уходить в глухую оборону, в драку вмешалась госпожа Лиара. "Почему?" простонал, прокричал господин Тиэс после того, как куратор Малка облила его кислотой удачно перебила правую переднюю лапу водным кулаком, и напоследок вонзила в центр туловища клинок шпаги. А почему нет? Договариваться надо с тем, кто готов идти на компромиссы. Остальные же пусть катятся в пекло, беспривычной игривости ответила госпожа Ляра. Господин Тея замер, некоторое время мрачно ее разглядывал, а затем вдруг развернулся к Малку и швырнул в него извлеченный прямо из воздуха темный комок. Не ожидавший ничего подобного, Малк попробовал увернуться, но отвлекся на вдруг ослабевшую и упавшую к ногам веревку. Столько усилий мастер приложил, чтобы водрузить на него это ермо, как вдруг без каких-бы-то ни было предупреждений сам его убрал. А потом стало слишком поздно. И получив загадочным снарядом под дых, малк взмыл воздух и спиной вперед полетел обратно к порталу в некрополь. "Нет!" зарал он, брыкаясь. "Стой!" завопил тонкий отшвырнул наседающего Больда, и вытянув направление младшего ученика Тея черепа руку, выстрелил из неё сгустком золотых нитей. Попадело наи, можно было не сомневаться, что попытка убрать Малка с поля боя окончилась бы провалом. Ведь не господин Тея его золотой невод убирать не учили. А потому Марк повинуясь вину некому наитию, поставившись в его памяти формуле из раздела магии иллюзий, властью создал образ человека червякам, влил в него остатки силы, и поставил на пути чар, чем изрядно напугал тонкого. Тот принял тварь за настоящую и вместо того, чтобы продолжить атаку на Малка, наоборот, сменил уже в выпущенных чарах цели и ударил по иллюзии, разумеется, без каких бы то ни было последствий для последней. Тварь за предела, только и смог выдвить из себя тонкий, и услышал злобный рев Толстого. — Идиот, присмотрись, это же морок. Что там было дальше, Малк уже не видел. Все его внимание занимал лишь неотвратимо приближающийся пузырь портала, собственная неспособность избежать встречи с ним и вполне реалистичная перспектива провести ближайшую вечность запертым в заброшенном микрополе. И только когда, несмотря на все старания Малка, его все таки затянуло в проход, только тогда он бросил последний взгляд на поле боя и каким-то чудом застал сцену смерти господина Тиеза. Сначала госпожа Ляра развалила надвое все три его черепа, включая и череп Местилища, а потом мастера добил разъярённой тонкий, обрушив на корпус свою булаву. Балк был бы рад увидеть чуточку больше, но портал вдруг схлопнулся и и наступила тьма. Леписк, Москва, Мисхор Семидворье, Феодосия Петрозаводск, Соловецкие острова. Март-ноябрь 2021 года. Текст читал Алексей Есеевский.